Глава девятнадцатая Утром, когда собирались выступать, Петрович подошел к Устинову. «Ночью вам кто-то звонил. Что-то случилось? Вы Ушакова упоминали Дениса Анатольевич. Он заметно волновался. Ему казалось, что такие звонки не проходят просто так, и произошло нечто страшное. Вроде той ночи, когда на границу напали эти сволочи. «Да, случилось». Денис провел рукой по волосам от затылка к колбу. «Сын попался на горячем. Мне отец девочки звонил, с которой его журналисты застукали. Вот я и передал полномочия по организации помолвки Ушакову. Егор крёстный кости, так что такая замена вполне подойдет. «Ох, как у вас строго!» — Петрович покачал головой. «Ну, пообжимались с девчонкой, зачем сразу женить?» «Они должны осознавать долю ответственности за безголовость», — ответил Устинов. «Сами виноваты, надо было прятаться получше». «Вообще, лично для нас с Юркой – это отец девочки. Нет ничего плохого. Я даже рад, что так получилось. Маша Кости хотя бы нравится. Это кроме того, что избавляет меня от необходимости подыскивать ему подходящую пару». «Разве сам он не может пару найти?» – не унимался лесник. Подобные вольности сыновьям кланов предлагают нечасто. Настроение у Дениса было благожелательное, и он решил ответить на вопросы, приоткрывающие завесу тайны над кланами – только если они по каким-то причинам выгодны клану. Мне было проще, я был главой клана, когда женился. Мне некому было указывать. Вот остальные уже лет с десяти знают, что им, скорее всего, не предоставят выбора. Их так воспитывают. Бунты в кланах по этому поводу встречаются редко». «Сурово», — кивнул Петрович своим мыслям. Дальше шли в тишине, нарушаемые лишь треском сухих веток под ногами. «Егерь Дмитрий остался дожидаться в форте. Роль проводника выполнял Петрович». Вскоре лес слегка поредел. Деревья стояли на расстоянии друг от друга, а землю покрывал серебристый мох. Дважды их отряд пересек песчаную гряду. Денис остановился возле одного из деревьев огромной раскидистой сосны и, задрав голову, посмотрел вверх. Верхушка сосны терялась где-то в вышине, а стоящую тишину нарушил скрип. «Ветер суховину гнет», — пояснил Петрович в ответ на вопросительный взгляд Устинова. «Скоро, да, хоть ничего, домика дойдём, он аккуратно на границе с землями Давыдовых стоит. Там сейчас Ванька Ветров дзен постигает». Он усмехнулся, а Денис напрягся. Он где-то мельком слышал имя Ветрова, но сразу не вспоминалось. «Ванька часто ко мне приезжает из Иркутска. Уходит один в домик, а хоть ничуть доживёт в нем. Иной раз по две недели из тайги не вылезает. Говорит, что так мозги очищаются, и он человеком себя чувствовать начинает». «У каждого свои методы очищения», — кивнул Денис и оторвался от сосны, на которую навалился спиной во время их разговора. Как только он сделал шаг, с ветки сорвался огромный глухарь и пронесся прямо у него над головой. Денис даже пригнулся от неожиданности, чувствуя, как сердце зашлось в бешеном ритме. «Вот же, не усидел, а ведь спрятался как, я его даже и не видел», — сообщил Петрович, и Устинов был с ним полностью согласен. Он тоже не увидел этого глухаря, хотя, казалось бы, такая огромная птица не могла так хорошо спрятаться на дереве, возле которого он стоял. Что-то его вспугнуло, и это не мы. Петрович нахмурился и на всякий случай переломил свою двустволку, вставляя в ствол патрона. Выстрелы прозвучали совсем близко. Это было почти ожидаемо, особенно после слов лесника. И все бы ничего, вполне возможно, что это стрелял тот же Ванька Ветров в того же глухаря, Вот только Денис сильно сомневался, что охотник будет лупить из автомата. «Рассредоточились!» — быстро приказал Устинов, мгновенно переходя в боевой режим. Забрала на шлеме, упала вниз, а по броне прошла волна, делая ее максимально неуязвимой. «Оружие к бою! Петрович, остаешься здесь, не спорь!» Он прервал протест, готовый вырваться изо рта лесника. «Я не должен думать о том, чтобы тебя не зацепить. Вперед. Отряд легко заскользил между деревьев. Почти все они были сыновьями маленьких и слабых кланов, и присутствие дара отличало их от обычных людей. Петрович смотрел, как они двигаются, и только головой качал. Потому что эти немногословные ребята сейчас напоминали ему таких духов войны. Он прекрасно помнил, как один майор Иванов спас их всех и видел Ушакова в бою. Вот только мало сыновей кланов. Очень мало. Так что в армии и такие, как он, всегда пригождаются». Тряхнув головой, Петрович решительно закрыл стволы, поставил ружье на предохранитель и осторожно двинулся за отрядом. Бой был короткий. Отряд Устинова вышел прямо в тыл группы из 20 боевиков. Они увлеченно гоняли шустрого охотника, сильно не приближаясь к нему. Денис отдал короткий приказ, и 18 боевиков полегли от точных выстрелов. Сентиментальностью ни Устинов, ни его люди не страдали и прекрасно могли стрелять со спины врагу. А никем иным вооруженный отряд в тайге практически на территории клана быть не мог. Денис шагнул к одному из оставшихся в живых, и тут второй выживший вскочил и бросился к нему, пытаясь на ходу активировать гранату. Выстрел из-за спины раздался неожиданно. Нападавший упал на живот, накрыв собой выпавший из руки снаряд. Раздался глухой взрыв, и тело отшвырнуло в сторону на несколько шагов. «Ну вот и я пригодился», — сказал Петрович, подходя к Устинову и доставая из ружья гильзы. «Броня ваша взяла бы много чего на себя, но что-то все равно прошло бы. А вам, Денис Анатольевич, еще сына женить». «Спасибо». Денис стянул перчатку и пожал леснику руку, после чего повернулся к последнему выжившему. Судя по характерной внешности, это был джунгар. Двое его ребят подбежали и сдернули с него куртку, наподобие тех, которые носили местные охотники, да и браконьеры. Под курткой показалась офицерская форма. все таки Устинов правильно вычислил офицера. Но возникала проблема – Денис прекрасно знал, что этот офицер не будет с ним разговаривать. «Ну что же, сделаю подарок Матвею, заодно сообщу Арсению, что вычислил и уничтожил его браконьеров». Пробормотал он, опускаясь на корточки и вытаскивая из одного из мешков корень жуньшеня. «Похоже, пытались маскироваться под браконьеров. Да и подзаработать не без этого. Только вот кто вы такие?» Спросил он, поднимаясь на ноги и разглядывая офицера, стоящего перед ним с высоко поднятой головой. «Это сын клана Кавамура», — к Денису подошел прихрамывая незнакомый человек. Его придерживал Петрович. «Меня Иван Ветров зовут». «Откуда ты знаешь имя клана?» — спросил Денис, пристально глядя на Ветрова. «Вроде бы мужик не ранен. Чего тогда хромает?» «Споткнулся, когда от этих драпал. Случайно на них наткнулся. На территорию Давыдовых зашел за птицей погнался, вот и...» Он махнул рукой, ответив на невысказанный вопрос Устинова. «А узнал по шеврону?» — Ветров указал на офицера. «Я разбираюсь в кланах Востока. Язык, правда, плохо знаю, так что с допросом не смогу помочь, а по-русски он отвечать не будет, хотя, скорее всего, учил его». «Я знаю». Денис снова посмотрел на офицера, по лицу которого проскользнула презрительная усмешка. «Лыбится, тварь». Ветров сплюнул. «Когда майор свой щит поставил, поди перестали лыбиться, да? Это же этот проклятый клан был в том месте на границе, где мы стояли. Майор Иванов тогда что-то сделал, как-то интересно дар применил». У их главного глаза поверх шлема чуть не выползли. Денис слушал его, чувствуя, как его глаза тоже скоро поверх шлема начинают вылезать. Наконец он вспомнил, где слышал имя Ветрова. Илья звонил при нем Матвею и матерился, говоря, что этот Ветров уехал из Иркутска в неизвестном направлении. Чудные дела твои, Господи!» — прошептал Денис и указал на Кавамуру, подбежавшему к нему бойцу. «Упаковывайте только нежно, как младенца, чтобы волосок не упал с головы!» Он сорвал шлем, проверил связь и принялся набирать номер Ильи. «Что у тебя?» — слегка раздраженно спросил Орлов. «У меня для тебя сюрприз. Я, похоже, уничтожил группу, которая довела Костю до икоты». «Всех?» — заорал Илья. «Не всех, успокойся, офицер жив. Всех барахло в мешках целое, так же, как и давыдовский женьшень. А еще я встретил здесь твоего Ветрова, и он опознал шеврон офицера, а также сказал, что точно такой же шеврон видел в Заварухе на границе». Ему тогда выпоченные глаза командира Джунгар понравились. «Денис, не нервируй меня, говори имя клана!» — рявкнул Илья. «Кавамура», — ответил Денис. «Денис, я тебя очень прошу, перемещайтесь телепортом вместе с пленником!» — простонал Орлов. «Я предупрежу Матвея, чтобы вас встречали!» «Ну, я так и думал», — пробормотал Устинов, глядя на потухший телефон. «Уходим телепортами, готовьтесь к переброске! Стрелков, мать твою!» «Ты зачем так веревку затягиваешь? Ты же господина Кавамуру задушишь! И поверь, я тебя отмазывать перед Подоровым не буду!» После этого он повернулся к сослуживцам. «Спасибо вам, вы оказали просто неоценимую услугу государству. Я обязательно отмечу это при докладе Константину Витальевичу и в разговоре с Егором Ушаковым». И он еще раз пожал руки явно засмущавшимся мужчинам, после чего шагнул к своим людям на ходу, настраивая телепорт, чтобы открыть телепортационное окно поближе к пленному. «Приводить себя в порядок, мы с Ромкой направились все таки в свой номер. Там наши вещи были, чтобы переодеться». «Отец понял, что ты кривой?» — спросил брат, когда дверь номера за нами закрылась. «Откуда я знаю?» — покосился я на него. «Я не помню, что вообще ему звонил. все таки это несправедливо, то, как на нас спиртное даже такое слабое действует». «Это точно», — Ромка почесал затылок. «На кой хрен я сюда Лару притащил?» «Вот это как раз логично. Не поддается логике то, что ты не остался в этом номере. Здесь моя комната стояла пустая, да даже тот же диванчик. Вон он, ложись и спи. Если уж ты по каким-то причинам не захотел оставаться с этой девушкой. Но нет, ты попёрся в другой номер, да ещё и выбрал тот, в котором комнаты Ларисы нет. И вот это Рома не имеет объяснения», — сказал я, скрываясь в своем номере и оставляя Ромку продолжать чесать репу в гостиной. Когда мы снова встретились в гостиной, я посмотрел на посвежавшего брата с неприязнью, «Этот гад водник, и просто приняв душ, выглядел свежим и радующимся жизнью. Даже и не скажешь, что вчера на ногах устоять не мог. А вот я водником не был, и основной источник у меня был закрыт, так что для снятия головной боли пришлось глотать настойку. Я ее выпросил у Лары, так как знал, что душ мне в этом не поможет. Ромка первым выбежал из номера, я же поплёлся следом за ним. В ресторане было многолюдно». Вчера он на вечер был закрыт для остальных гостей отеля, которым предложили поужинать в номерах. Зато сегодня почти все столики были заняты с самого раннего утра. У нас был отдельный стол, способный вместить всю нашу развеселую толпу. Лариса стояла возле Фикуса и задумчиво рассматривала его. Стоявший рядом с ней Армен выглядел не менее задумчивым. «Что там такого интересного увидели?» К Ларисе подошел Ромка и навис над ней. Гусева была миниатюрной, и её макушка находилась чуть выше его подбородка. Подошел он к ней неслышно, и девушка вздрогнула, услышав его вопрос, но не отстранилась, похоже, начала к нашей компании привыкать. «Он стал пышнее», — ответила Лара, не сводя взгляда с растения. «Вчера этот фикус не выглядел настолько великолепно». «Да, это можно назвать чудом, это растение доставляло нам столько расстройств», — подхватил Армен. «Даже Давид переживал и думал, что придется его убрать отсюда, чтобы у гостей не пропадал аппетит. А сегодня случилось чудо. Если бы фикусы цвели, то этот точно расцвел бы. Но чудом было почти все, что произошло вчера вечером». И Армен поднял вверх палец. «Да уж, чудо расчудесное», — пробормотал я, садясь рядом с Хмуром Устиновым. «Эти водники такие твари на самом деле». «И не говори», — проговорил Костя, бросая злобный взгляд на Вольфов и Ушакова. «Кофе немного помогает. Вот только Машка со мной не разговаривает, как будто я один виноват в том, что произошло». «Ничего, все у вас в итоге хорошо будет». Я посмотрел на стол с отвращением. «Ладно, кофе попью и хватит с меня». «Что ты там про чудо?» — говорил Армен Абаджанович. Послушался голос Ромки. «Весь вечер был чудесен. Аксакалы остались довольные, как коты, упавшие в сметану. Молодежь в полном восторге». А те двое, что от руки Андрея Константиновича серебряным щитом по башке получили, всем показывают шишки на лбу и переживают, что те заживут скоро. «Ой, ё-моё!» — простонал я, сползая на стуле под стол. «Это был не просто танец доблести. Это был урок. Они все были слишком самоуверенны. Они даже думали, что могли бы на равных сражаться с вами. Но вы, Андрей Константинович, вместе со Степаном Егоровичем быстро поставили их на место, сбили спесь» и тяжелой дланью настроили на усердную учёбу», — торжественно провозгласил Армен. «А, это так сейчас называется», — протянул Ромка, подвигая стул лари а после садясь рядом с ней. «Самое главное, что аксакалы довольны», — сказала Ольга, задумчиво глядя на стол, и в итоге, как и я, выбирая себе кофе. «Кстати, я начинаю понимать, почему Андрей из Костей так сильно недолюбливают водников». «Нам троим не повезло», — добавил Устинов. «Но я, хоть убей, не понимаю, почему не повезло Андрюхе». «У меня источник заблокирован». Я поморфился. «И сейчас я думаю, что и к лучшему, потому что могу только даром Кернов пользоваться. А он, как сам понимаешь, не для частого применения предусмотрен. Это вон у Ушакова чакры раскрылись, и он семейный дар на новый уровень вывел». Еще бы Ушаков вспомнил, как он это сделал, ему совсем цены бы не было», — пробурчал Стёпка. «Не переживай». Юлька зараза погладила его по голове. «Когда-нибудь вспомнишь, порадуешь отца». «У вас всегда так весело?» В наступившей тишине раздался тихий голос Ларисы. Знаешь, нет, я ответил Ромко, Обычно все-таки поспокойней, и нет, мне не понравилось. Может быть, это действительно было классно и весело, вот только я предпочитаю помнить то, что творю. И тут Армен, стоящий возле Фикуса и продолжающий его задумчиво разглядывать, бросил взгляд на двери и засуетился. Я проследил за его взглядом и попытался сползти под стол еще сильнее. В зал ресторана вошли те самые аксакалы, подложившие нам всем такую свинью в самом начале вечера. Я тихонько огляделся по сторонам. Народа в зале меньше не становилось. Позавтракавшие люди уходить не спешили, поглядывая на наш стол. У многих на столиках лежали газеты. Понятно, нас узнали и теперь пытались разглядеть во всей красе. Представив свою помятую рожу, я понял, что уже не просто испытываю неприязнь к водникам. Я их почти ненавижу». Вперед вышел тот самый Аксакал, который вчера речь толкал. Он остановился перед нашим столом, глядя прямо на меня. Пришлось вылезать из-под стола и вставать, чтобы не сидеть, развалившись перед суровым горцем. «Мы благодарны, Андрей Константинович, что вы нашли время, чтобы лично принять присягу у наших мальчиков и показать им, что сыновья правящего клана и их родичи всегда будут превосходить их в выучки. Но тем самым вы зародили в сердцах стремление даже не стать лучше, а хотя бы достигнуть того же уровня». «Этот праздник до конца жизни останется в наших сердцах, и не будет у вас более преданных воинов, чем те, кому вы вчера вручили мечи», — проговорил он. Посетители ресторана сидели очень тихо, стараясь не пропустить ни слова. Дзинь! — кто-то тронул вилкой бокал с водой, и негромкий, в общем-то, звук прозвучал на батом. «Извините», — раздался тут же женский голос. На хорошенькую блондинку посмотрели все находящиеся в зале люди, даже Давид, вышедший из кухни, чтобы послушать стариков. Она нервно улыбнулась и спрятала руки под стол. Тогда все головы снова повернулись к сокалу, и он продолжил. «Когда-то давно было принято дарить правителям этой благословенной земли лошадей самых лучших скакунов, достойных нести на своей спине сыновей орла». Старик на мгновение задумался. «Сейчас другие времена, но мы стараемся соблюдать традиции и преподносим вам, Андрей Константинович, прекрасного железного коня. Машина-зверь рвет из-под себя». «Ваша женщина так вцепится в вас, что ее никто не сможет оторвать!» И он протянул мне ключи от мотоцикла. «Благодарю вас, это честь для меня!» Я вышел и принял подарок. «Каждый раз, садясь на него, я буду вас вспоминать!» «Это мы вас благодарим, Андрей Константинович!» И они все вместе повернулись к выходу с высоко поднятыми головами. «Андрюха, это признание!» Ко мне подошел Вовка и похлопал по плечу. «Вот до Марины на этом подаренном коне и доедешь, чтобы все видели, что ты оценил подарок. Если это тот самый мотоцикл, который проверяла охрана, то я тебе, если честно, завидую». «Это все хорошо, но зачем мне ехать до Марины?» Я рассматривал ключи, пытаясь осознать, что произошло. «Чтобы на яхту загрузиться, для чего же еще? Вовка закатил глаза. «Ты что, думаешь, мы сюда приехали, чтобы на Машку с Костей полюбоваться? Сейчас вы шорты купальные возьмете и поедем кататься. заберем остальных и выйдем в море». Заодно в себя окончательно придете.